Поправки и замечания сыпались регулярно. А во время подготовительного периода картину дважды закрывали. Все это происходило от того, что разозленные чиновники из ГосКино систематически сигнализировали в разные высокие инстанции. Аргументы думали были простые и неопрозимые. Разве в кино и на телевидении в СССР разные идеологии? Ну, ГосКино не пустили этот аллюзионный сценарий по глубоко идейным соображениям. а на телевидении не посчитали с нашей принципиальной установкой и разрешили снимать сомнительную, если не сказать, большую вещь. Вероятно, моя персона и картина я не страдаю манией величия были не главной причиной, а скорее лишь поводом для ГосКино пощекотать нервы конкурирующему учреждению. Регулярные доносы дергали руководство радио, которое в свою очередь дёргало нас. Эта деятельность цензоров добровольцев из ГосКино, о мне извещали лишь потом, когда картина была закончена. Работая, я не понимал, почему меня никак не могут оставить в покое. Почему следят за каждым моим шагом, доводит до отчаяния. Однако пойдем по порядку. Осенью 1979 года картина была запущена. И мы с Гориным приступили к написанию режиссерского сценария. Это был самый счастливый, безмятежный этап в создании фильма. Еще не развернулись в своем доносительском марше Горскиновские доброходы. Еще режиссерский сценарий, по сути, окончательный проект фильма нелёк. с её на письменной столы руководителей Министерства РАД. И главное, еще не совершилось событие, которое в корне переломило отношение к нашей стране за рубежом и применило многое внутри страны. Речь идет о вторжении наших войск в Афганистан. В конце декабря 1979 года я закончил написание режиссерского сценария А 28 декабря советская армия начала военные действия на афганской территории. Это событие, конечно, несоизмеримое, Я их ставлю рядом только потому, что рассказывая о своей работе, о картине, о том, как внешние обстоятельства ожесточали внутренние. На афганских полях лилась настоящая кровь, а здесь чернильная и тем не менее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 долше мне с ним всегда возникало ощущение, что он видит тебя насквозь, причем проявляет то скрытые дурные намерением и наклонность. Перед визитом к Мамедову нас приняли руководители экрана Хессин и Грошев. Они бормотали что-то о неправильной ориентации режиссерского сценария, но поначалу не понимали, чего они хотят. Так как вещи своими именами не назывались, честен с грошевым все юлили, ходили вокруг да около. Тогда мы с Гориным взорвались, повысили голос и стали говорить, что не понимая мелочных придирок. И тут руководители экрана открыли карты. Оказывается, встал вопрос о закрытии Гусара. Дело в том, мы не верили своим ушам, что в сценарии очернено третье отделение. Этой тайной канцелярии времен Николая Первого в вашем сценарии придано слишком большое значение. Изображена она чрезмерно негативно. Господи, додумывали Денкендорф, что через сто с лишним лет его честь будут защищать коммунисты?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 Они, конечно, угадали наши намерения и стремились, обеляя Николаевскую жендармерию вступиться тем самым за КГБ.